Страница 532. Библиография. Источники и литература ко всему курсу. Маркс К. Вопрос об отмене крепостного права в России. Маркс Энгельс. Сочинения. Второе издание, том 12, страницы 605-608. Маркс об освобождении крестьян в России. Там же, страницы 692-701. «Ленин. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?» Ответ на статьи «Русского богатства. Против марксистов». Смотрите полное собрание сочинений, том 1, страница 125, 346. Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве «Отражение марксизма в буржуазной литературе». По поводу книги «П. Струве». Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Санкт-Петербург, 1894 год. Смотрите там же, страницы 347-534. От какого наследства мы отказываемся? Полное собрание сочинений, том 2, страницы 505-550. Развитие капитализма в России. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 1-609. Гонители земства и анибалы либерализма. Полное собрание сочинений, том 5, страницы 21-72. Аграрная программа русской социал-демократии. Полное собрание сочинений, том 6, страницы 303-348. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. Полное собрание сочинений, том 17, страницы 57-137. Памяти Герцена, ПСС. Том 21, страницы 255-262. Роль сословий и классов в освободительном движении. ПСС, том 23, страницы 397-399. Из прошлого рабочей печати в России. ПСС, том 25, страницы 93-101. О национальной гордости великорусов. ПСС, том 26, страницы 106-110. 50-летие падения крепостного права. ПСС, том 20-й, страницы 139-142. По поводу юбилея, там же, страницы 161-170. Крестьянская реформа и пролетарская крестьянская революция, там же, страницы 171-180. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах, второе издание, Москва, 1979 год, тома 1-2. Андреева Н.Ф. Машкова М.В. Русская периодическая печать. Общие и отраслевые библиографические указатели. 1703-1975 годы. Аннотированный указатель. Москва, 1977 год издания. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Москва, 1976 год. 85 годы. Томас 1 по 4. История исторической науки в России. Дооктябрьский период. Библиография. Москва, 1965 год. История исторической науки в СССР. Советский период. Октябрь 1917-1967 годы. Библиография. Москва, 1980 год издания. История СССР. Аннотированный указатель библиографических пособий, опубликованных на русском языке с начала XIX века по 1982 год. Москва, 1983-84 года издания. Части первая, вторая. Кауфман ММ. Русские биографические и библиографические словари. Москва, 1955 год. Ламбин П.П. Ламбин Б.П. Русская историческая библиография. Год 1855-64. Санкт-Петербург. 1861-84 годы. Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати. 1703-1900 годы. Материалы для истории русской журналистики. Петербург. 1915 год. Межов В. и «Русская историческая библиография. Указатель книг и статей по русской и всеобщей истории и вспомогательным наукам. За 1800-1854 годы включительно. Санкт-Петербург. 1892-1993 годы. Тома. Первый-третий. Издание не было закончено». Межов В. и Русская историческая библиография за 1865-1876 годы включительно. Санкт-Петербург. 1882-1990 годы издания. Тома с первого по восьмой. Русская периодическая печать. 1702-1894 годы. Справочник. Москва. 1959 год. Справочники по истории дореволюционной России. Библиографический указатель. Второе издание, пересмотренное и дополненное. Москва, 1978 год издания. Шапиро А.Л. Библиография истории СССР. Москва, 1968 год. Источника ведения истории СССР 19 начала 20 веков. Москва, 1970 год. Историография истории СССР. С древнейших времен Великой Октябрьской социалистической революции. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва, 1971 год. Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Санкт-Петербург, 1874-1909 годы тома с первого по пятнадцатый, полное собрание законов Российской империи, собрание первое, 1649-1825 годы, Санкт-Петербург, 1830 год, тома с первого по 45-й, собрание второе, 1825-81 годы, Санкт-Петербург, 1830-84 годы, тома с первого по 55-й. Собрание Третье, 1881-1913 годы, Санкт-Петербург, 1885-1916 годы издания, Томас I по 33. Христоматия по истории СССР, 1861-1917 годы. Пособие для учителей, составитель С.С. Дмитриев, Р.Г. Эймонтова, Москва, 1970 год. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII начало XX века. Ответственный редактор Н. С. Киняпина. Москва, 1978 год. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. Издание третье, переработанное и дополненное. Москва, 1983 год. История Азербайджана в трех томах. Баку 1958-60-е годы, тома I-II. История армянского народа с древнейших времен до наших дней. Ереван, 1980-й год. История БССР, Минск, 1981-й год, часть 1 История Грузии, в трех томах. Тбилиси, 1962-1973 годы, тома I-II. Страница 533-я. История дипломатии в пяти томах. Второе издание, переработанное и дополненное. Москва, 1959-65 годы. Тома с первого по третий. История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней в пяти томах. Алма-Ата, 1979 год. Тома второй-третий. История Киргизской ССР в двух томах. Фронзе, 1968 год. Том первый. История Коммунистической партии Советского Союза, седьмое издание, Москва, 1985 год. История Латвийской СССР, второе издание, переработанное и дополненное, Рига, 1971 год. История Литовской СССР, с древнейших времен до наших дней, Вильнюс, 1978 год. История Молдавской СССР, с древнейших времен до наших дней, Кишинев, 1982 год. История Сибири с древнейших времен до наших дней в пяти томах. Ленинград. 1968 год. Тома 2-3. История СССР. Второе издание. Переработанное и дополненное. Москва. 1964-65 годы. Том 1. С древнейших времен до 1861 года. Том 2. 1861-1917 годы. «История СССР. Третье издание. Исправленные и дополненные. Москва. 1954 год. Том 2. Россия в XIX веке. Кризис феодализма. Утверждение капитализма. История СССР с древнейших времен до наших дней в двух сериях. В 12 томах. Москва. 1967-68 годы. Тома с 4 по 6. История Таджикской сср второе издание, переработанное и дополненное, Душенбе, 1983 год. История Туркменистана, Ашхабад, 1966 год. История Узбекской сср в четырех томах, Ташкент, 1967-68 годы, тома первый, второй. История Украинской СССР в десяти томах, Киев, 1983 год, тома четвертый, пятый год. История Эстонской ССР в трех томах. Таллинн, 1961-1975 годы, томат 1-3. Казьмин Б.П. из истории революционной мысли в России. Избранные труды. Москва, 1961 год. Карелин а п дворянство в переформенной России, 1861-1904 годы. Состав, численность, корпоративная организация. «Москва. 1979 год. издания «Краткая история рабочего движения в России. 1861-1917 годы. Москва. 1961 год. издания «Корнилов А.А. История России в XIX веке». «Туган Барановский. М. Русская фабрика в прошлом и настоящем». «Седьмое издание. Москва. 1938 год». Источники и литература к части первой. Внешняя политика России XIX века и начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных дел. Серия 1. 1801-15 годы. Москва. 1960-1972 годы. Тома с 1 по 8. Тоже серия 2. 1815-30 годы. Москва, 1974-82 годы. Тома с по 5. Издание продолжается. Фёдоров В. А. Сборник документов по истории СССР для семинарских занятий. Период капитализма. Первая половина XIX века. Москва, 1974 год. Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа. П. Д. Киселёва. Москва, Ленинград, 1946-1958 годы. Москва, 1963 год. Ковальченко и Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. Москва, 1967 год. Окунь С.Б. Очерки истории СССР. Конец XVIII – первая четверть XIX века. Ленинград, 1956 год. Его же «Очерки истории СССР». Вторая четверть XIX века. Ленинград, 1957 год. Полиевктов, М.А. Николай I. Биография и обзор царствования. Москва, 1918 год. Цыпин, А.Н. Общественное движение в России при Александре I. Исторические очерки. Третье издание с дополнениями. Санкт-Петербург, 1900 год. Глава 1 Родзюнский П.Г. «Городское гражданство дореформенной России. Москва, 1958 год». Федоров В.А. «Помещичи и крестьяне Центрально-промышленного района России конца XVIII – первой половины XIX века. Москва, 1974 год». В главе 2. Критеченский А.В. «Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века». Москва-Ленинград, 1957 год. К главе 3. Давыдов Д.В. Военные записки. Москва, 1982 год. Ермолов А.П. Записки. Москва, 1865-68 годы. Части первая вторая с приложениями. Жилин П.А. Гибель Наполеоновской армии в России. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва. 1974 год. Отечественная война и русское общество. Москва, 1911-12 годы. Томас I по 7 Главе 5. Мемуары декабристов. Северное общество. Москва, 1981 год. Мемуары декабристов. Южное общество. Москва, 1982 год. Нечкина, М.В. «Движение декабристов», Москва, 1955 год, тома 1-2. Семевский, В.И. «Политические и общественные идеи декабристов», Санкт-Петербург, 1909 год. В главе 6 Соловьев, С.М. «Избранные труды», записки, Москва, 1983 год. Лимке М.К. «Николаевские жандармы и литература», 1826-1855 годы, Санкт-Петербург, 1909 год. Главе 7. «Аненков П.В. Замечательное десятилетие», 1838-1848 годы. «Аненков П.В. Литературные воспоминания. Москва-Ленинград, 1960 год». Герцен А.И. «Дневник» 1842-1845 годов. «Былое и думы», «Собрание сочинений в 30 томах», «Москва», «1954-57 годы», «Тома 2» и «С 8 по 11», «Дело Петрашевцев», «Москва-Ленинград», «1937-51 годы», «Тома с 1 по 3», чечерин Б.Н. Воспоминания», «Москва 40-х годов», «Москва», «1929 год издания». Дудзинская ЕА «Славянофилы и общественной борьбе». Москва, 1983 год. Нечаева В.С. В.Г. Белинский «Жизнь и творчество». 1842-1848 годы. Москва, 1967 год издания. Федосов И.А. «Революционное движение в России во второй четверти XIX века. Революционные организации и кружки». Москва. 1958 год. Цымбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. Москва, 1986 год. Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов. Санкт-Петербург, 1906 год. Главе 9. -й. Георгиев, В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30-х – начале 40-х годов XIX -го века. Москва, 1975 год. Тарли, Е.В. Крымская война. Сочинение. Москва, 1959 год. Тома, 8-9. Источники и литература ко второй части. Вдовин В.А. «Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Период капитализма. Вторая половина XIX века. Москва, 1975 год». Феоктистов Е.М. «Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848-1996 годы. Ленинград. 1929 год. издания Дружинин, Н.М. «Русская деревня на переломе», 1861-80 годы, Москва, 1978 год издания. киняпина Н.С. «Внешняя политика России второй половины XIX века», Москва, 1974 год издания. Перумова, Н.М. «Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала XX века», Москва, 1977 год. Рабочий класс России от зарождения до начала XX века. Москва, 1983 год. Чернышевский НГ. Письма без адреса. Полное собрание сочинений. Том 10. Шелгунов Н.В. Шелгунова Л.П. Михайлов М.Л. Воспоминания. Москва, 1968 год. Тома 1-2. Штурманы будущей бурьи. Воспоминания участников... Революционного движения 60-х годов в Петербурге. Ленинград, 1984 год. Страница 534. Заянчковский. П.А. Отмена крепостного права в России. Третье издание. Москва. 1968 год. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-61 годы. Москва, 1984 год издания. Крушков В.С. НА Добролюбов. Жизнь, деятельность, мировоззрение. Москва, 1976 год. Ленков И.И. Революционная борьба а и. герцена и н п Огарева. и тайное общество земля и воля тысяча восемьсот годов москва тысяча год литвак б Г. русская деревня в реформе тысяча года черноземный центр тысяча восемьсот годы москва тысяча год издания революционная ситуация в россии в середине XIX века Коллективная монография под редакцией академика М. В. Ничкиной. Москва, 1978 год. Главе 11. Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева министра внутренних дел. Москва, 1961 год. Тома 1, 2. Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 года. Москва, 1957 год. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х годов XIX века. Ленинград, 1978 год. Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Десятое издание. Санкт-Петербург, 1907 год. Главе 12. Берви Флеровский, Н.Н. Избранные экономические произведения. Москва, 1958 год. В двух томах. Том 1. Положение рабочего класса в России. Энгельгард, Н.А. Из деревни. 12 писем. 1872-87 годы. Москва. 1960 год. Рынзюнский, П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-80 годы. Москва. 1978 год. издания Главе 13. -й. Агитационная литература русских революционных народников. Потаённые произведения 1873-1875 годов. Ленинград, 1970 год издания. Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов по личным воспоминаниям. Второе издание «Исправленное и дополненное». Петербург, 1924 год. Революционное народничество 70-х годов, XIX век. Сборник документов и материалов. В двух томах. Москва-Ленинград, 1964-65 годы. Тома I-II. Степняк Кравчинский, С.М. Подпольная Россия, Москва, 1960 год. Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Воспоминания. В двух томах. Москва. 1964 год. Тома 1-2. Волк С.С. Народная воля. 1879-82 годы. Москва-Ленинград. 1966 год издания Эттенберг Б.С. Движение революционного народничества. Народнические кружки и хождение в народ. В 70-х годах XIX века. Москва. 1965 год. Левин Ш.М. Левин Общественное движение в России в 60-е и 70 -е годы XIX века. Москва, 1958 год. Седов М.Г. Героический период революционного народничества. Москва, 1966 год. Богучарский В.Я. Активное народничество 70-х годов. Москва, 1912 год. К главе 14 -е. Виноградов В.И. «Русско-турецкая война» 1877-78 годы и «Освобождение Болгарии». Москва, 1978 год издания Дании. Жигарев С.А. «Русская политика в восточном вопросе». Москва, 1896 год. Тома I-II. Главе 15. Халфин Н.А. «Присоединение Средней Азии к России». Москва, 1965 год. Главе 16. Половцев. А.А. Дневник государственного секретаря. А.А. Половцева. Москва, 1966 год. Тома 1-2. Заянчковский. П.А. Российское самодержавие в конце 19 столетия. Политическая реакция 80-х начала девяностых годов. Москва, 1970 год. Главе 17. Плеханов Г.В. Русский рабочий в революционном движении по личным воспоминаниям. Москва, 1940 год. Полевой Ю.З. Зарождение марксизма в России, 1883-1994 годы. Москва, 1959 год. Источники и литература к части 3. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Популярный очерк. Полное собрание сочинений, том 27, стр. 299-426. Тетради по империализму, ПСС, том 28. О статистике стачек в России, ПСС, том 19, стр. 377-406. Землевладение в Европейской России, ПСС, том 21, стр. 263-266. Политические партии в России, там же страницы 275-287. В сравнении с Толыпинской и Народнической аграрной программы там же страницы 380-386. Вид ТСЮ «Воспоминания в трех томах. Москва, 1960 год». Давидович А.А. «Самодержавие в эпоху империализма. Классовая сущность эволюции абсолютизма в России. Москва, 1975 год. Кризис самодержавия в России, 1895-1917 годы. Ленинград, 1984 год». Лаверычев В. Я. Государство и монополии в дореволюционной России. Проблема вмешательства абсолютистского государства в экономическую жизнь и воздействие капиталистических монополий на государственный аппарат. Москва, 1982 год. Сидельников С. М. Аграрная политика самодержавия в период империализма. Москва, 1980 год. Спирин Л.М. «Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. Начало XX века. 1920 год». Москва. 1977 год. издания Трапезников С.П. «Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Москва. 1975 год. Том 1». Главе 18. Ленин В.И. «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». ПСС, том 34, стр. 151-199. Анфимов А.М. «Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881-1904 годы. Москва, 1980 год». Дубровский С.М. «Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма». Москва, 1975 год. Лившин, я и монополии в экономике России. Экономическая организация и политика монополистического капитала. Москва, 1961 год. Главе 19. Ленин. Рабочая партия и крестьянство. ПСС, том 4, страница 429-437. К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы. ПСС, том 7, страницы 129-203. Тарновский, К.Н. Революционные мысли, революционное дело. Ленинская искра в борьбе за создание марксистской партии в России. Москва, 1983 год. главе 20 -й. Ленин, самодержавие и пролетариат. ПСС, том 9, страницы 126-136. Падение Порт-Артура. Там же страницы 151-159. История русско японской войны. 1904-1905 годы. Москва, 1977 год. Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895-1907 годы. Второе издание. Москва, Ленинград, 1955 год. Главе 21. -й. Ленин. О революции 1905-1907 годов. Сборник. Москва. 1955 год. Революция 1905-1907 годов в России. Документы и материалы. Москва-Ленинград. 1955-1965 годы издания. Революция 1905-1907 годов. Документы и материалы. Москва. 1975 год издания. Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в Первой русской революции. Второе издание. Переработанное и дополненное. Москва, 1970 год. Шацилло К.Ф. Первая революция в России, 1905-1907 годы. Москва, 1985 год. издания Страница 535. В главе 23. Ленин. Третья дума. ПСС том 16 страницы 139-149. О вехах. ПСС том 19 страницы 167-175. Столыпин и революция. ПСС том 20 страницы 324-333. Политические партии в России. ПСС том 21 страницы 275-287. Последний клапан. ПСС том 22 страницы 16-21. К вопросу об аграрной политике общей современного правительства. ПСС, том 23, страница 260-277. Аврих, А. Я. Столыпин и Третья дума. Москва, 1968 год. К главе 23. Ленин. шестая Пражская Всероссийская конференция РСДРП 5-17-18-30 января 1912 года. ПСС, том 21, стр. 121-156. Арутюнов Г.А. Рабочее движение в России в период нового революционного подъема 1910-14 годов. Москва, 1975 год. В главе 24. -й. Ленин. Горючий материал в мировой политике. ПСС, том 17, стр. 174-183. Оставьев И.И. «Русско-германские дипломатические отношения. 1905-1911 годы. Москва. 1972 год издания». Бавыкин В.И. «Из истории возникновения Первой мировой войны. Отношения России и Франции в 1912-14 годах. Москва. 1961 год издания». Заянчковский а. м «Подготовка России к империалистической войне». Очерки военной подготовки и первоначальных планов. По архивным документам. Москва, 1926 год. Главе 25. «Ленин. Война и российская социал-демократия». ПСС, том 26. Страница 13-23. «Крах второго интернационала». Там же страница 209-265. «Социализм и война. Отношение РСДРП к войне». Там же страницы 307-350. «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Там же страницы 351-355. «Набросок тезисов». 4-17 марта 1917 года. ПСС, том 31-й, страницы 1-6. «Письма издалека». Там же страницы 9-59. О задачах пролетариата в данной революции – там же, страницы 113-118. О двоевластии – там же, страницы 145-148. Письма о тактике – там же, страницы 131-144. Задачи пролетариата в нашей революции. Проект платформы пролетарской партии – там же, страницы 149-186. Политические партии в России и задачи пролетариата – там же, страницы 191-206. Заянчковский А. М. Мировая война 1914-18 годов. Третье издание. В трех томах. Москва 1938-39 годы. Тома 1-3. История Первой мировой войны. 1914-18 годы. Под редакцией И. И. Растунова. Москва 1975 год. Тома 1-2. Сидоров А.Л. «Экономическое положение России в годы Первой мировой войны». Москва, 1973 год. Шестаков С.В. «Большевики во главе рабочего движения России в годы мировой войны». 1914-й. Февраль 1917 года. Москва, 1961 год издания. Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий. Москва. 1957 год, том 1, 27 февраля, 6 мая 1917 года. Палеолог М. «Царская Россия накануне революции». Москва, Петербург, 1923 год. Волобуев П.В. «Пролетариат и буржуазия. Россия в 1917 году». Москва, 1964 год. Минц и и история великого октября в трех томах второе издание одна год том первый свержение самодержавия партия большевиков февральской революции тысяча год москва тысяча год издания главе двадцать ленин и культура хроника событий до октябрьский период москва 1976 год Владимир Ильич Ленин о культуре, второе издание, дополненное. Москва, 1985 год. Ленин о литературе и искусстве, шестое издание, Москва, 1979 год. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры, начало 20 века, Москва, 1985 год. кошман Л.В. История русской культуры, 19 начало 20 века. Москва, 1971 год. Лейкина-Свирская, В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. Москва, 1971 год. Ее же русская интеллигенция в 1900-1917 годах. Москва, 1971 год. Очерки истории русской культуры второй половины XIX века. Москва, 1976 год. Познанский В.В. Очерк «Формирование русской национальной культуры. Первая половина XIX века. Москва, 1975 год. Эймонтово Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. Москва, 1985 год. История русской литературы XIX века. Библиографический указатель. Москва-Ленинград, 1962 год. История русской литературы конца XIX начала XX века. Библиографический указатель. Москва-Ленинград, 1963 год. Русские писатели. Библиографический словарь. Составители: А. П. Спасибобенко и Н. М. Гайденков. Москва, 1971 год. Раздел «Писатели XIX века». Страницы 143-725. «Благой Д.Д. От Пушкина до Маяковского. Закономерности развития русской литературы XIX – начала XX века». Москва, 1963 год. «Кулешов В.И.» История русской критики XVIII-XIX веков. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва, 1978 год. Воспоминания. Москва, 1985 год. Репин И. Е. Далёкая и Восьмое издание. Ленинград, 1982 год. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Москва, 1983 год. Стасов В. В. Избранные сочинения в трех домах Живопись, скульптура, музыка. Москва, 1952 год, тома 1-3. Алешина Л. С. Ракова М. М. Горина тн Русское искусство XIX – начала XX веков. Москва, 1972 год. Памятники мирового искусства. асафьев Б. В. Русская музыка. 19 и начала 20 века. Второе издание. Ленинград, 1979 год. История русского искусства. В 13 томах. Под общей редакцией академика И. Э. Грабаря и других. Москва, 1963-69 годы. Тома, 8-10. История русской музыки. Москва, 1957-60 годы. Тома, 1-3. История русского драматического театра. В семи томах. Москва, 1977-1982 годы. Тома, 2-6. Издание продолжается. Конец библиографии.